Глава седьмая. Четыре стороны двух медалей. Слава богу или богам устраивать драку с выяснением отношений. Эти два индивида чешуйчатой наружности не стали. Обменявшись более чем красноречивыми взглядами, мужчины немного помолчали. Но когда пауза, накрытая тишиной, затянулась, и в зале, а все внимание было приковано к нам троим, Принц решил отмереть и вспомнить, что у меня вообще-то где-то там должна быть честь, которую нельзя поручить. «Большое спасибо за увлекательную беседу, леди Жанне!» Сцапав мою руку, вновь поцеловала Эрорна с кончики моих пальцев. А до меня вовремя дошло, что нужно присесть в реверансе. «Разрешите пригласить вас на следующий танец? Я буду безмерно рад вашему согласию!» Тишина в зале оглушала. Взгляды смущали и вынуждали краснеть, от такого внимания. Казалось, что все вокруг только и делали, что ждали мой ответ. Особо прытки даже вперед подались, чтобы слышать лучше. Но едва я приоткрыла губы, чтобы вежливо отказать, вмешался мой кошмар. Чтоб ему ночью увекалась. Простите, что вмешиваюсь, в ваше высочество, но дело в том, что леди Жанне уже обещала свой следующий танец мне. И когда успела? Возмущению моему не было предела. Я даже выглянула из-за спины принца, желая посмотреть в глаза этому откровенному вруну, но, встретившись с ним взором, испуганно спряталась обратно. — Мне, знаете ли, моя шкурка еще дорога. — Вот как? — не меньше, чем я изумился принц. — Мне очень жаль, — ответил Рернар, хотя на его лице не имелось ни капли раскаяния. — Леди Жанне, я вас жду, — напомнила себе мой кошмар, протянув ко мне руку. — Но лучше бы он протянул ноги. Вот честное слово, я бы вообще не обиделась. Вазой притвориться не получилось, хотя я очень старалась. Шла Крирнару словно на казнь. Ноги двигаться в его направлении совсем не хотели, а потому я так и норовила свинтить налево, но поданая мне рука очень ловко, а главное крепко, ухватила меня под локоток. Я смотрела на принца глазами кота из Шерека, умоляла его спасти меня, но сделать, по-видимому, он ничего не мог. Этикет, чтоб его. Прошу, вывел Рернар меня в центр зала, чтобы зевакам было лучше нас видно. Музыка все никак не хотела появляться. Наследный принц Дарконии продолжал стоять все там же, а я решительно желала сбежать. Даже предприняла попытку. Но едва черночешуйчатый глянул на постамент, на котором сидели музыканты, мелодия заиграла, а меня бесцеремонно потащили по залу. — «Мне кажется, или вы намеренно меня избегаете, леди Жанэ?» Поинтересовался кавалер таким замогильным голосом, что мне резко сделалось дурно. Теперь я понимала, почему дамы раньше так часто падали в обмороке, совсем не из-за тугих корсетов. Просто кавалеры были не в меру страшными и наглыми. «Вам не кажется?» — огрызнулась я, намеренно отдавливая мужчине ноги. «Ох, простите, я такая неловкая!» «Ничего страшного!» — проскрепел он, изменившись в лице. — Так почему вы меня избегаете? Мне кажется, с прошлого раза вы остались мне должны. — Все долги я вам уже отдала. Мстительно наступил я каблуком посильнее, от чего Рернар зло скривился, сверкнув темным взглядом из-под густых ресниц. — Но вы не приняли мои извинения? — заметил мужчина, а я даже остановилась, пытаясь припомнить, когда это он передо мной извинялся. — Подарок! Вы не приняли его? — «Ах, подарок! Так это были извинения! А я-то думала, что вы так пытались предъявить на меня свои права!» «Одно другому не мешает!» Недовольно поджал он губы, видимо, потому что надеялся, что мне еще не рассказали об этой маленькой традиции. «Какой ушлый дракон!» «Зря вы отказались, вам будет очень трудно на испытаниях!» «Как-нибудь справлюсь!» Осторожно пыталась я высвободиться из его рук. Пары танцевали, а мы так и стояли посреди зала, явно мешая другим вальсировать. «Вы ведь даже не понимаете, что любой в этом зале может схватить вас прямо сейчас и унести к себе в пещеры, куда не посмеет ступить ни один дракон!» Вкратчиво прошептал он, почти касаясь губами моего уха. Колкие мурашки острыми иглами пронзили мою кожу, пробежались от шеи до кончиков пальцев на ногах а я непроизвольно охнула, не ожидая такой реакции от собственного тела. Испуганно смотрела в его глаза. Казалось, я видела в них дракона. Круглые зрачки лишь на секунду стали покошачьи вытянутыми, а после вновь обернулись обычными. Я могла лишь едва-едва рассмотреть темно-серую радужку, тогда как издалека, клянусь, его глаза были глубокого черного цвета. «Не посмеет ступить никто, кроме вас?» С вызовом спросила я. Перед глазами так и стояла картина из моего кошмара. Я не видел ничего вокруг, только этого уверенного в себе мужчину и дарконию за его спиной в проеме пещеры. Вдруг стало слишком душно, а пальцы сжались в кулаки. Рернар не ответил, но загадочная полуулыбка легла на его губы. Ладонь прокатилась по моей спине вверх, мягко, нежно, больше не сдавливая. Я просто зависла, не понимая, как мне реагировать. Между нами явно разгоралось что-то такое, от чего у меня даже свело живот. И вот непонятно, то ли мне есть так сильно захотелось, то ли пора искать уборную. Лучше бы первое, потому что второе в этом платье будет сделать проблематично. — Ты должна принять от меня какой-нибудь подарок. Что тебе подарить? — совсем другим голосом произнес черночешуйчатый, без дозволения переходя на «ты». «Книги — Книги! — выпалила я раньше, чем успела обдумать свой ответ. О магии, о драконах, об истории Дарконии. «Хорошо. Не ищи сегодня себе приключение Оставайся в комнате, чтобы не случилось». Это не прозвучало как приказ, но заставило не на шутку испугаться. «А что должно случиться?» «Узнаешь. Мне пора». В отличие от принца, мужчина лишь немного приподнял мою руку, склоняясь для поцелуя. Рернар оставил меня посреди зала в полнейшей растерянности – но с его уходом драконы резко решили активизироваться. И не только те, что являлись потенциальными женихами на отборе. Меня так и норовили утащить танцевать, а потому я приняла для себя самое правильное решение. До конца бала я пряталась под фуршетным столом и неоправданно много ела. Если серьезная, никогда не думала, что так сильно можно устать на балу. Когда раньше читала женские романы о Средневековье, мне всегда казалось, что у девушек просто роскошная жизнь. Ни черта не делают, по балам шарахаются, ходят по магазинам, гостям, спят до полудня, читают книжки и строят свое простое женское счастье. Если честно, аристократы-мужчины тоже не слишком-то и отличались. Кроме всего перечисленного, они активно шастали по борделям и заправляли каким-нибудь куском королевства, где вовсю трудились обыкновенные работяги. В общем, не жизнь, а сказка. Но после бала я чувствовал себя, как выжатый лимон. Вернувшись в комнату, я только и смогла, что принять ванну, да доползти до кровати. Веки закрывались непроизвольно. Хотела хоть немного почитать что-нибудь из серии для дракона. Но сил просто не было. Сон настиг меня моментально. Правда, ненадолго. Бах! Бабах! Громкие звуки раздавались где-то совсем рядом. Я слышала женские крики и даже вой но никак не могла сообразить, что происходит. Сев на постели, попыталась проморгаться, но спать хотелось просто жутко. Пришлось буквально уговаривать себя нацепить халатик и прокрасться к дверям. Осторожно выглянула в коридор, я увидела незабываемую картину. Девушки истерично метались по коридору, кричали и даже лишним балластом висли нагрузные Дарая Леонтья, которая отчаянно пыталась всех угомонить. бабах Двери все-таки сорвались с петель. А вы без того узкий коридор, сейчас ввалились мужчины, облаченные в абсолютно одинаковые черные одежды без каких-либо отличительных знаков. Лица их были закрыты платками, что навевало лично у меня сравнение с ниндзями. Эти ушлые типы начали лихо хватать мечущихся девушек, вытаскивая их за пределы коридора. Те, кто догадались спрятаться в комнате, подвергались уговорам, угрозам и даже попыткам схитрить со стороны сильного и коварного пола. Мимо меня с воплем пронеслась Коти. За ней гнался один из мужчин, но я вовремя сориентировалась и подставила ему подножку, высунув из-за двери в узкую щель только ногу с тапкой. Тапку я, естественно, потеряла. Но летел негодяй красиво. А уж как ругался, заслушаться можно. — Коти, быстро ко мне! — рявкнула я, загнанный в угол девушки. Кто-то из похитителей, получив добычу, уже скрылся. Но некоторые все еще осаждали комнаты. Несколько из них уже заинтересовались девушкой, которая тыкалась в разные двери, но никто из участниц не желал ей открывать. Распахнув створку пошире, я вооружилась тяжелой статуэткой, что украшала столик у двери. Поднимающийся с пола мужчина резво получил статуэткой по макушке, по избежанию прецедента, так сказать, и лег обратно. Но к нам уже спешили другие. Мне не хватило лишь секунды, чтобы схватить кати за руку и дернуть в комнату. На несколько долгих мгновений она стала своеобразным канатом между мной и похитителями. Плюнув на все, я отбивалась ногами, не переставая тянуть девушку на себя. Меня тоже пытались поймать и вытянуть из комнаты, но делали это, кстати, аккуратно, тогда как я похитителей не жалела ни на грамм. Попав одному из них куда-то ниже пояса, я свалилась на свои нижние девяносто, ищущие приключений, но победно усмехнулась, потому что испуганная коти была со мной. — Да она ненормальная! — воскликнул мною обиженный похититель. — Еще какая! — рявкнула я и прицельно запустила злосчастную статуэтку. Пока неудачливые воришки замешкались, я закрыла дверь прямо перед их носами, на всякий случай еще и на защелку. Они скреблись, угрожающе рычали, угрожали, но мне было все нипочем. Усадив сдрагивающую от рыдания котину кровать, я достал свой рюкзак и полезла в аптечку искать успокоительное. кто это такие — спросила она, едва размыкая губы. — Видимо, к нам в гости пришли те, кому не посчастливилось поучаствовать в этом году в отборе в качестве женихов. Спокойно ответила я и открыто улыбнулась. Сильно испугалась. — Очень. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Шепотом поделилась девушка, продолжая вздрагивать от каждого удара в дверь. — Ничего, отбились же, вот хорошо. А сюда они не зайдут, не беспокойся. Погладила я ее по волосам. Разбавив воду успокоительное, я дала его выпить девушке. Знала, что подействует быстро. А потому предложила ей сегодня заночевать у меня. Тем более, что кровать большая, места хватит нам обеим. Даже если мы будем спать в позе морской звезды. — А ты? — спросила она, не желая отпускать мою руку. — А я пойду погляжу, что там творится за окном. Не волнуйся я тут. К окну я подходила не без причины. Прекрасно слышала, что нас штурмуют не только изнутри, но и снаружи. Осторожно отодвинув тяжёлые портьеры, я открыла окно, но выглядывать наружу побоялась. Хотя то, что предстало моему взору, и без того вынуждало изумленно раскрыть рот. Всё нормально? Как ни в чем не бывало, спросил Рернар, пока от него во все стороны живенько гусеничками отползали поверженные противники. Фонари не горели, но чтобы разглядеть его в руках шпагу, мне было достаточно из света двухон. Более того, я по-прежнему слышала крики а где-то высоко в небе летели несколько драконов, уже сцапавших свою добычу. Естественно, за ними кто-то гнался, но зверюги выделали такие маневры, что мне становилось дурно от одного вида. Тут и там появлялись военные. Кто-то нес на руках отвоеванных девушек, другие скручивали виновников торжества. У меня же создавалось стойкое ощущение, что этим драконам, отвечающим за безопасность в Дарконе, не впервые участвовать в таких налетах невест. Слишком скучающими были их лица, слишком неторопливыми движения. Так и хотелось отвесить пенделей, чтобы хоть как-то придать ускорение. — Все отлично, — запоздала, — ответила я, даже не пытаясь затолкать любопытство обратно. — А что вы тут делаете? — Я принес вам обещанные книги. Криво усмехнулся Рернар, вытирая шпагу от траву. — Посреди ночи? Уже смеялась я от абсурдности ситуации, но сама же понимала, что это нервное. «И где же мои подарки?» «Где-то в траве», — невозмутимо оглянулся мужчина по сторонам, словно действительно что-то разыскивал. «Впрочем, я, пожалуй, принесу их в следующий раз. Ложитесь спать, леди Жанны. Завтра вам предстоит трудный день». И развернулся ко мне спиной, размеренным шагом удаляясь по дорожке, петляющей в саду. Я уже хотела было закрыть окно. Крики почти стихли, а ситуация разрешилась но взгляд мой упал на подоконник, на котором, откуда ни возьмись, появилась желтая роза. Улыбка сама собой, или главное, мои губы, но, едва чужая спина скрылась среди кустов, тут же сползла с моего лица. Пальцы крепко сжимали несчастный бутон, сминая лепестки, но сердце билось спокойно. Знала я эти игры, и поддаваться им не собиралась. Утро встретило меня грозовыми тучами в небе. Растолкав спящую коти, я отправилась приводить себя в порядок, намереваясь совсем отказаться от платьев на ближайшее время. Если ситуация с похищениями повторится, я хочу быть к ней готова по всем фронтам. Конечно, оружие в руки мне навряд ли кто-то выдаст, но, как показала практика, даже декоративная статуэтка может стать весомым аргументом в этом деле. На завтрак я отправилась с первой книжкой, которая являлась началом восхождения девушек по карьерной лестнице к сердцам драконов. Правда, открыла ее еще в комнате, неожиданно наткнувшись на небольшой клочок бумаги. Надеюсь, эти книги откроют вам глаза на ситуацию, в которую вы оказались, и вы перестанете противиться правилам отбора. Таких, как вы, были сотни и будет еще столько же. Не усложняйте жизнь ни мне, ни себе. Тем более, что от этого действительно зависит ваша жизнь. Дарая Леонта. Если честно, увидеть подобное я совсем не ожидала. Не сказала бы, что женщина относилась ко мне лучше, чем к другим. Скорее, здесь как раз-таки сыграл тот факт, что своими выходками я усложняю ей жизнь. Но, в отличие от остальных невест, молча выполнять все, что мне говорят, я не собиралась. Да хотя бы потому, что голова у меня была на месте. Как можно не задумываясь делать все, что тебе говорят незнакомые люди. Как можно не задавать вопросов, когда ты ничего толком не знаешь? Как можно слепо доверять свою жизнь тому, кому она и даром не нужна? Прислушиваться к пожеланиям женщины я не горела энтузиазмом. Почитать, конечно, почитаю. Теперь мне еще сильнее хотелось ознакомиться с этими романами, но и принимать все за чистую монету не буду. Моя задача – вычленить из истории крупицы информацию, которая больше расскажет мне о драконах, законах и дарконе, потому что пока я себя и ощущала слепым котенком. «Утро!» — поздоровалась я, заходя в столовую в числе последних. «Леди Жанне, что на вас надето?» — негодующе воскликнула Дарая Леонта, жестом призывая всех сесть. «Одежда!» — спокойно отозвалась я. «Это не для леди! Являться на завтрак в штанах!» «Серьезно? Есть такое правило?» — картина изумилась я. «А какие еще есть правила?» Может быть, есть правило, по которому невесты должны подобающим образом охранять? Да, к концу своей речи я вызверилась. Просто потому, что из тридцати невест в столовой в это утро присутствовали только двадцать четыре. Шесть мест за столом так и остались пустующими. Столовых приборов там и вовсе не было. Это могло означать только одно. Шесть девушек вчера отбить у налетчиков так и не удалось. Я предполагала, где они были. Наверняка драконы утащили невес в своей пещеры. Зачем? Даже додумывать и догадываться не хотела. Нужно было дождаться ответа от Рернара, прежде чем скидывать его с дерева. «Да что вы себе позволяете?» Скочила Дараа Леонта со своего места. «Немедленно покиньте столовую. Я запрещаю вам появляться здесь в неподобающем виде. Более того, я обязательно уведомлю короля о том, что вы имеете претензии к своему здесь пребыванию. Обязательно под окно я также поднимаясь на ноги мне есть что ему сказать дверью я хлопнула от души нет конечно дара леонта была не виновата в произошедшем она не отвечает за вашу безопасность у нее несколько другие обязанности, но сдавалось мне что это не первое подобное похищение а значит о такой возможности она могла бы предупредить нас заранее но не посчитала нужным почему Из всего произошедшего за последние дни я могла сделать вывод, что жизни невест здесь нисколько не ценится. От чего создалось такое пофигистическое отношение? Если своих женщин у драконов нет, а человеческие девушки перепадают лишь нескольким, и то раз в год. И эту загадку мне предстояло отгадать. Этот день я собиралась полностью посвятить чтению. Читала бегло, не обращая внимания на сюжеты и эмоции. Голодный желудок периодически недовольно ворчал, но я технично уничтожала запасы фруктов в вазе Ничего, посижу немного на диете. От этого еще никто не умирал. Примерно к обеду я переварила под фрукты все главы первой истории. В них рассказывалось о том, что женщины у драконов вымирали на протяжении чуть ли не века. Почему никто не заметил этого раньше, оставалось загадкой. Но, когда последняя драконица умерла, не от старости, заметьте, а от смертельного яда, на который у драконов обычно еще при рождении вырабатывался иммунитет, чешуйчатые забегали. К тому времени у каждого маломальски успешного дракона уже имелись гаремы из человеческих женщин. Одна из них и была героиней этого романа. Дракон обратил на нее свое внимание из-за запаха, который заметно отличался от других. Девушка лишь на одну восьмую являлась эльфийкой, но внешне это никак не проявлялось. Она стала любимой наложницей у дракона и каким-то чудом смогла забеременеть от него. У них родился мальчик, чистокровный дракон. Однако сразу после родов сына у женщины отобрали, а ее вернули в Гарен. Тогда-то эти ушлые чешуйчатые смекнули, что могут получать наследников от человеческих женщин. Но через шесть лет после знаменательного события героиня подняла бунт, и отчаявшиеся женщины взяли в руки оружие, чтобы отстоять свое право на детей и свободу. История закончилась договором, который был совсем не в пользу женщин. Им дозволялось принимать участие в воспитании детей, но только в том случае, если они останутся заложницами драконов. Дамы согласились на мнимую свободу, а драконы продолжали получать от них сыновей. Я же еще раз убедилась в том, что чешуйчатым верить нельзя. Уже хотела было приступить ко второй книге, но мне в дверь неопределенно стукнули. — Все собираемся в коридоре, через полчаса начнется первый этап! — прокричала Дарая Леонта, я? я решительно вооружилась статуэткой.